— Что с тобой? — удивленно спросил Сафон, увидев вернувшегося от полковника Волкова. — На т е б я лица нет. Что произошло? — Пока ничего. — Командир? — забеспокоился уже Бах, да и остальные тоже. — Что там, полковник, такое тебе сказал? — потребовал ответа Сафон. — Такое, что и вы сейчас в осадок выпадете. Но говори же. — Нам предлагают, точнее, приказано стать грязными карателями. — То есть... Мы должны разрушить дюжину поселений, так называемые родовые гнезда в д о х н о в и т е л е сепаратизма. Скалианцы возмущенно зашумели. — Что ж, обычная практика, — сказал Сафон, пожимая плечами. — Конфи еще мягко поступают. Обычно, если враг не сдается, то его уничтожают. Обычная практика, — удивился Волков, — выразил удивление всех скалианцев. — Мягко? Ну да. Оставлять у себя в тылу непокоренных врагов мало кому улыбается. Но конфедерация... А что конфедерация? Это такое же новообразованное государство, что и прочее, и действует оно по тем же правилам, что возникли и развивались последние полтора века во времена хаоса. Они, в свою очередь, родились в войне федерации и альянса. А в той войне было не до соплей. Кровь лилась рекой. А вы как думали? Ах да. Вы всего этого не знали, так как жили в отрыве от всей цивилизации, и у вас сложилась своя мораль. «Как знаете, что у вас завышенные требования, вы слишком благородны, а посему не стоит мерить других своими мерками, они для всех слишком тесны». Скалианцы зашумели еще сильнее. Только Георг молчал. Слова Сафона словно придавили его тяжким камнем. Все оказалось как-то не так. Не так, как он думал. В этом смысле Сафон прав. «Командир, ты сказал этому полковнику, что мы не будем этого делать?» — спросил Веснин. «Нет». «Почему?» «Потому что наш командир имеет мозги, в отличие от некоторых», — усмехнулся с а х о н «Что ты имеешь в виду?» — окрестился Веснин. «Сами подумайте, что бы произошло, откажись, командир, от задания прямо по п р и с у т с т в и и полковника». «Что?» «Нас бы всех арестовали. А к о г д а л ь е сложилась бы наша судьба, даже гадать не хочется. Может, погибли бы смертью храбрых во время очередного террористического акта сепаратистов, а все роботы достались бы конфи. И плевать они хотели на контракты, роботы дороже». «Что же нам делать? Выполнять этот, этот преступный приказ? Мы не воюем с мирными жителями и уж точно не разрушаем их дома!» «Нет, делать этого мы не станем», — сказал уже Волков. «Но как тогда быть?» — не унимался Бах. Георг оглядел своих подчиненных. То, что он собирался сказать, п р и т е л о даже ему». В то же время все его представления о конфедерации, как о справедливом и благородном государстве, п р а в о п р е е м н и к е старой федерации и фундаменте новой, были разбиты точно тонкая корка льда. На д р л о м фундаменте не построить великолепного здания, подумал Георг. Мы вернемся домой. Но как? Я сейчас дам сообщение нашим торговым кораблям. Они сейчас должны быть где-то на полпути между с к а л е и с и л и о н о м Забирают товары и прочее. Они нас заберут. Но что мы будем делать все это время? Ждать. Конфедераты дотянутся до нас быстрее, сказал Сафон. Может, они не смогут ничего противопоставить нам на земле, все-таки с этим у них напряженка, иначе не стали бы нанимать наемников. Но блокировать корабли на орбите у них получится на раз. Мы окажемся в ловушке. Что ты предлагаешь? Сравнять землей дюжину прекрасных городков, как сравняли наш? Если потребуется, к и н у л Сафон. конце концов, жителям дадут у й т и никто не погибнет. А город они восстановят. Вас после акции перебрасывают на Тарту. А оттуда вы уже без всяких хлопот делаете ноги, ведь вы будете вне подозрений. А поселения будут разрушены так или иначе, с вашей помощью или собственными силами Конфи. Все водители посмотрели на своего командира. Предложение чужака неоднозначно с моральной точки зрения, но оно гарантировало безопасное возвращение домой, чего сейчас все страстно возжелали. Нет». «Оступимся один раз, то, что помешает нам оступиться во второй. В конечном счете мы принесем это как заразу домой, и дома будем поступать подобным образом. Нам это надо?» Гул голосов Скалианцев показал, что не надо. «Дураки», — вздохнул Сафон, — «благородные, наивные дураки. Подумайте еще и о том, что Конфи не оставит это просто так. Они захотят отомстить и придут к вам на скалию. Вам это надо?» «Нет, конечно, но мы сумеем постоять за себя». — Думаешь? — Да. К тому же вряд ли конфедераты будут пытаться наказать нас во что бы то ни стало. Ты сам заметил, что они стеснены в средствах. А воевать долго с отдаленным скудным миром лишь только для того, чтобы его наказать, — это слишком расточительно. А конфедераты все же практичные люди. — Что ж, может, ты прав, но ты берешь на себя слишком большую ответственность. Ты понимаешь это? — Георг кивнул с хмурым видом. — Что ж, может, так оно и должно быть, — п р о б о р м о т а л Сафон л а м б р о з а «Всем готовить машины к выходу», — отдал приказ Волков. «А мне нужно сделать пару звонков и провернуть пару операций с остатками финансов». «Сафон, предупреди о нашем решении метеора. Пусть подготовит свой истребитель к взлету по условному сигналу». «Сделаю. Но я все же считаю, что линять надо было старту». Георг кивнул. «Этот вариант действительно и л у ч ш и й но есть принципы, через которые не стоит переступать».